Глава 15 «Так о чем бишь я говорил?» — продолжал он, припоминая. «Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всякую птицу найду и укажу. И что, и где, все знаю». «У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб. Все есть, благодарю Бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду? Уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь» и куда пить или валяться придет. Лапазик сделаю и сижу ночь, караулю. Лапазик называется место для сиденья на столбах или деревьях. Что дома ты -то сидеть? Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары, мальчишки кричат. Угоришь еще. То ли дело на зорьке выйдешь, Местечко выберешь, камыш прижмешь, Сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, звездочки ходят, Рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь, лес шелыхается. Все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как то орлы молодые запищат, Петухи или в станице откликнутся, или гуси. Гуси тогда полночи, значит. И все это я знаю. А то, как ружье, где далече ударит, мысли придут. Подумаешь, кто это стрелял? Казак, так же, как я, зверя выждал. И попал ли он его? Или так только испортил? И пойдет сердешный по камышу Кровь мазать так даром? Не люблю. Ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак, дурак! Или думаешь себе... Может, обрек какого казачонка глупого убил. Все это в голове у тебя ходит. А то, раз сидел я на воде, Смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. тот то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, Чеченок побрали, Ребеночка убил какой черт, взял за ножки да обугал. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях. И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли. А джегит взял ружье, да на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, почаще табунок ломится, Так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе. Сидишь, не дрогнешься. А сердце дун-дун-дун так тебе и подкидывает. Нынче весной как-то подошел табун важный, зачернелся. Отцу и сыну уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих напоросят. Беда, мол, детки, человек сидит. И затрещали все прочь по кустам. Хе -хе, так бы, кажется, зубом съел ее. «Как же эта свинья поросятам сказала, что человек сидит?» — спросил Оленин. «А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то?» <хе -хе> «Нет, он умнее человека. Даром, что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми. Человек по следу пройдет, не заметит. А свинья, как наткнется на твой след» так сейчас отдует и прочь. Значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать. Ты ее убить хочешь, а она польсу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя. Такая же тварь божья. Эхма. «Глуп человек! Глуп! Глуп человек!» — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался. А Ленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору. Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек,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 стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. «Сама себя губишь, а я тебя жалею». Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки, а Ленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак в темной черкеске и белом курпе и на шапке — это был Лука — прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», — казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг... Чувство тоски и одиночества, Каких-то неясных желаний и надежд И какой-то кому-то зависти Охватило душу молодого человека. Последние огни потухли в хатах, Последние звуки затихли в станице, И плетни, и белевшая на дворах скотина, И крыши домов, и стройные раины — Все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой доли до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Ленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселую песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос. «Это знаешь, кто поет?» — сказал старик, очнувшись. «Это Лукашка Джигит. Он чеченца убил, тот и радуется. И чему радуется, дурак, дурак?» «А ты убивал людей?» — спросил Оленин. Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина. «Черт!» — закричал он на него. «Что спрашиваешь? Говорить не надо! Душу загубить мудрено! Ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сытый и пьян!» — сказал он, вставая. Завтра на охоту приходить? Приходи. Смотри, раньше вставать, а проспишь — штраф. Небось, раньше тебя встану, — отвечал Ленин. Старик пошел, песня замолкла, Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя, раздалась опять песня, Но дальше, и громкий голос Ерошки — Присоединился к прежним голосам. «Что за люди? Что за жизнь?» — подумал Ленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.